Глава двадцать третья. Тина. «Ник, вредный ты оборотень, слизь с меня!» Конечно, я немного преувеличивала, он вовсе не навалился на меня. Но волкопёс, похоже, действительно спал. В ответ на мои тычки он поднял переднюю лапу и положил мне на грудь, придавливая к кровати. Если учесть размеры и вес этого животного, я оказалась зафиксирована, словно здоровенный мужик прижал меня своей ручищей. «Нет, ну что это такое? Кто тебя пустил на кровать? Бессовестное ты... существо!» В итоге наглый оборотень все же открыл один глаз, с интересом поглядел на меня. Видимо, мои мелкие тычки все же пробудили его от блаженной спячки. Недовольно рыкнул, убрал тяжеленную лапу, с укором посмотрел и нехотя слез с кровати. Я облегченно вздохнула и собралась доспать, ведь еще и сама до конца не проснулась. Время, наверное, раннее, но Ник в образе волкопса вышел в коридор, а спустя мгновение вернулся в комнату мужчиной в трусах, деловито подошел к окну и приоткрыл занавеску. Рассеянный луч света залил полкомнаты, осветил красивые кубики пресса на животе Ника, его восхитительные бицепсы мощные плечи Крепкие, словно вылепленные из камня ноги, взъерошенные светлые волосы и лукавое выражение лица. «Хорош, ничего не скажешь. В сущности, приятно будет просыпаться каждое утро и видеть такого мужчину». «Ты сама сказала, спи где хочешь, только во второй ипостаси», невинным тоном заявил Ник. «А я хотел спать на кровати. Там мягко и такая милая соседка». Я приподнялась, Нашарила за головой подушку и запустила в него. Оборотень, обладавший отличной реакцией, без труда поймал ее. «Нехорошо пользоваться чужими отговорками», поучительно подняла я палец вверх. «По сути, особо на него я не сердилась. Но как на такого рассердишься? Наглый, конечно, напористый, но такой мохнато-пушистый, когда обернется. И такой лукаво-милый, когда человек. И такой мужественно-красивый, в конце концов». «Хочешь сказать, было неприятно, когда моя вторая ипостась грела твой бочок?» Наклонив голову, вопросительно произнес Ник. Я наигранно-сердито отвела взгляд. «Ты не понимаешь, что ли, что я хочу спать спокойно? Будучи уверенной, что во сне со мной ничего...» Я осеклась, сообразив, что фразу можно трактовать двояко. о «Опасаешься не совладать со своим влечением ко мне во сне, когда твой жёсткий контроль отступит? И отдаться мне, в какой бы ипостаси я ни был?» «Зря. Я достаточно контролирую себя, чтобы обернуться, прежде чем овладеть женщиной». Рассмеялся Ник. Я нашарила вторую подушку. Прежде на ней вполне по-человечьи покоилась голова волкопса и снова запустила в него. Ник поймал и эту подушку. Аккуратно сложил обе на кресле, а я осталась совсем без подушки. Теперь и кинуть в него нечем. «Вовсе не этого. ни себя, а тебя опасаюсь!» — буркнула я. Спустила ноги с кровати. «Я в ванную. Если хочешь, можешь. Во искупление своего самоуправства опять приготовить завтрак. Обед и ужин беру на себя». «Чего пожелает мадам?» — вновь рассмеялся Ник. «Яичницу, омлет или овсянку?» «Творожную запеканку». Я тоже не удержалась от смеха. «Но у нас нет творога, и её долго готовить. Поэтому давай омлет». Босая пошлёпала в ванную, продолжая улыбаться. «Нет, ну а что? Может, мы с этим наглым существом в чём-то и подходим друг другу? С той частью меня, которая никак не реагирует на таинственность и мрачную глубину Грегори Дарта. В итоге на завтрак у нас оказался омлет и гренки с сыром». Причем готовил оборотень шикарно. Не иначе, как с магическими добавками, пошутила я. Во время завтрака и после мы с Ником непринужденно болтали. Когда Ник оставлял свои намеки и приставания, а я переставала воевать с ним, мы и верно неплохо ладили. На истинную пару не потянет, а вот на друзей детства вполне. Дальше моей задачей было ускользнуть от оборотня и отправиться в банк за кредитом. И это оказалось легче, чем я думала, потому что Ник вскоре заявил, что сходит на работу, проверит своих бойцов, а мне составит компанию в обеденное время в походе по магазинам. А вообще, я могу весь день отдыхать, сказать ему, какие продукты принести. Он все сделает. Очень удобно. Наша почти семейная жизнь с наглым оборотнем началась вполне благополучно. Он ушел на работу со списком продуктов в кармане, а я выждала четверть часа и побежала в банк. Кредит мне дали на удивление легко. Заберу деньги завтра, чтобы не пришлось прятать дома. А то еще Ник большую пачку свежих банковских купюр, которых вчера не было, и пристанет с вопросами. А потом у меня было полдня, чтобы отлежаться после всех стрессов. «Ну и кто он, по-твоему?» – спросил Ник неожиданно, продолжая нарезать лук по моей просьбе. На обед я решила готовить гуляш с овощами. Вопрос касался, конечно, Грегори Дарта. Просто прежде мы тщательно избегали разговоров на эту тему, сохраняя воцарившийся между нами мир. Я не исключаю, что он вампир. Магия, крылья. И когда я озвучила эту версию, он слишком громко смеялся, словно хотел скрыть то, что я попала в точку. Я вспомнила, что еще вчера обещала нико поделиться соображениями насчет Дарта. Ник отложил нож и обернулся ко мне. «Думаешь, вампир?» Деловито и удивленно переспросил он. «Ага», — почти гордо кивнула я. «Мол, ты, оборотень, не догадался?» «А я да. Он явно умеет летать. Загадочный и странный. Чем не Дракула?» «О, Ник, кстати, а может, он воскресший Влад Дракула?» «Да нет», — рассмеялся Ник, — И тут же стал серьезным. Дракула, конечно, был, но не такой, как в человеческих легендах. И существа вроде вампиров бывают, но это низкие первобытные твари, живущие в глуши. Они жить не могут без крови, поэтому плохо соображают. И магии в них не на грош. Говорят, в древности были еще высшие вампиры, вот такие, как в книгах. Но их не видели уже много сотен лет. Так вот, один из них и объявился. Полностью не исключено. Но, знаешь, нам знаком запах кровососущих, и магия высшего вампира мало отличалась бы от магии обычных магов. Дард же пахнет совсем по-другому. Его запах и магия — это нечто совсем новое для нас. Словно никогда прежде никто так не пах в нашем мире. — О, так тогда всё понятно, — воскликнула я. Он просто пришел из другого мира. Поэтому вы и не знаете его запах и магию. Зачем только интересно приперся. Из какого еще мира? Изумился Ник и окончательно отложил нож. Впрочем, лука было уже достаточно. Я встала, поместила его на сковородку, помешала. Из другого мира. Ну, в фантастике или даже в науке. Предполагают, что есть миры, параллельные нашему. Вон в фэнтези... Туда всё время кто-нибудь попадает. Попаданцами называется Мне подружка рассказывала, сама мало фэнтези читала. Сказала я. Вы же все магии, должны знать. А, ты об этом. Знаешь, нам, оборотням, хватает нашего мира. Для нас другие миры такая же фантастика, как и для людей. Вот эти поганцы магии интересуются другими мирами. Говорят, пару сотен лет назад даже пытались пробить портал в какой-то там мир. Но, слушай, я, конечно, ничего в этом не понимаю, однако твоя догадка может быть правильной. Да точняк, Ник, он пришел из другого мира, поэтому вы не знаете ни запах, ни магию. Значит, чтобы узнать, кто он, нужно найти вменяемого мага. Как бы вы их ни презирали, но, может, есть у тебя нормальный знакомый маг? Ну и расспросить про другие миры, кто там водится, кто живет. Вдруг есть версии. Да нет у меня знакомых магов вспылил ник терпеть их не могу вот у крафта может и есть подброшу ему идею или еще легче продолжила я не возмущаться что я работаю у этого таинственного незнакомца а понять что будучи поблизости от него я сама могу что-нибудь разузнать ник помолчал потом произнес я понимаю я все же бета а не только твой преданный пес потому до сих пор он не привязал тебя к себе веревкой чтобы не пустить в это логово магического безобразия. Но как только и если ты что-то узнаешь или запахнет жареным, я за шкирку тебя оттуда вытащу. «Тоже мне хозяин нашелся», — возмутилась я. Впрочем, не очень всерьез, потому что откровенная забота и даже ревность Ника были в чем-то приятны. Льстили самолюбию. «Ты забыл? Квартира моя, значит, главное я». Напоминать ему, что вообще-то это я, его хозяйка, не стала. Пожалела. Зачем лишний раз ранить мужское и оборотническое самолюбие? Нику и так несладко пришлось с его внутренним рабством. «Можем переехать ко мне», — серьезно предложил Ник. «У меня большая квартира и загородный дом. Места больше. Хочешь?» «Я... пока...» «Нет, Ник, нет». «Слишком много». У него альфа-самцовых замашек, чтобы я так просто согласилась оказаться на его территории и в его власти. Стоит ещё подождать, присмотреться. К тому же я по-прежнему ничего Нику не обещала. И пусть все девочки-поклонницы волков-оборотни осудят меня, если узнают, но потерять свободу сейчас слишком легко. А вернуть её может оказаться невозможно. Я Тина оверченко не магическое существо. Обычная девушка, но я на своей собственной стороне. Нужно чаще себе об этом напоминать. А то вон как Ник в майке играет мускулистым плечом. Если засмотреться, то слюни потекут. Не хуже, чем у братьев наших меньших. На следующее утро я пришла в банк к открытию, чтобы потом успеть в компанию до прихода Грегори. Эрми сказал, что шеф обычно приходит в десять, хотя иной раз может явиться и намного раньше. Я искренне надеялась, что сегодня будет не иной раз, потому что ощущала, чтобы сделать все правильно, чтобы решиться отдать ему деньги и противостоять его харизме, мне нужно выдохнуть и собраться прямо на рабочем месте, потому что опасалась его реакции, возможно, гнева, возможно, какой-то новой игры, в которую я не умею играть. Шла я в голубом костюме из тех, что приобрела позавчера. Оказалось, что Ник спас все мои покупки, за что я была очень ему признательна. Хотя, наверное, если дойдет до увольнения, всю эту одежду следует тоже отдать Грегори. В общем, деньги я получила. Специально взяла для них пакет, но он не понадобился. К моему удивлению, 300 тысяч не так уж много денег по объему. Они влезли в сумочку, хоть и заняли ее всю». Дальше поехала на такси и явилась без пятнадцати десять. Волновалась, пока ехала в лифте. Тревожилась, когда коснулась двери кабинета. Чуть не умерла, когда эта дверь отъехала в сторону, пропуская меня. К сожалению, Грегори уже был здесь. Как и позавчера стоял спиной ко мне, сложив руки на груди. Смотрел сквозь стеклянную стену. Сердце предательски забилось. Возникло желание отбросить свою идею и просто приступить к рабочим обязанностям. Еще бы знать, в чем они состоят. Я замялась при входе, прижимая к себе сумочку с деньгами. На этот раз Грегори сразу обернулся ко мне. Что-то с ним было не так. В прошлый раз он выглядел искушенным и властным, но все же молодым. Сейчас же его властность никуда не делась, но он выглядел серьезным, зрелым и задумчивым, как будто из азартного молодого мужчины превратился в умудренного опытом и несколько уставшего от жизни. «Тина, рад, что ты пришла», — сказал он, словно я могла и не прийти. Впрочем, могла ведь. «Вот там на столике документ, я его уже подписал. Согласно этой бумаге ты можешь уволиться в любой момент без выплаты неустойки». Возьми копию себе. И еще...